Давайте рассмотрим другой пример. Не забывайте, что эти примеры я беру из жизни. Они совершенно типичны и напоминают опыт тысячи других людей. рв Кроули работал в фирме, торгующей пиломатериалами. Мистер Кроули рассказал, что годами пытался убедить вспыльчивых инспекторов в их неправоте. И он побеждал в спорах. Но это не приводило ни к чему хорошему. Эти инспектора... Напоминали ему бейсбольных судей если они решили что правы то переубедить их было невозможно никакими силами. мистер кроули видел что его фирма теряет большие деньги, хотя он и побеждает в спорах. тогда прослушав мой курс он решил изменить тактику и перестал спорить и с каким же результатом предоставим слово ему самому как-то утром в моем офисе зазвонил телефон. Довольно раздраженный человек на другом конце провода сообщил мне, что древесина, которую мы отправили на его фабрику, совершенно непригодна к переработке. Его фирма прекратила разгрузку и требует, чтобы мы немедленно забрали свой лес с их склада. Примерно четверть машины уже разгружена. После этого их инспектор пришел к выводу, что качество древесины на 55% ниже нормы, и теперь они отказываются принимать товар. Я немедленно выехал на фабрику и по пути решил справиться с ситуацией по-иному. Раньше я бы начал цитировать правила и, опираясь на собственный опыт и знания, попытался убедить инспектора в том, что качество леса соответствует накладной, а он неправильно проводит инспекцию. Теперь я решил применить тактику, которой меня научили на семинаре. Прибыв на фабрику, я обнаружил агента по закупкам и инспекторов в самом дурном расположении духа. Они были готовы к спору. Мы подошли к машине, и я решил продолжить разгрузку, чтобы я мог разобраться в ситуации. Я попросил инспектора продолжать откладывать некачественные бревна в одну сторону, а те, которые он считает нормальными, в другую. Понаблюдав за его работой, я понял, что он слишком строг и неправильно трактует правила приемки. Фирма закупила партию белой сосны, а я знал, что этот инспектор прекрасно разбирается в твердых породах дерева, но не слишком хорошо знает особенности белой сосны. Это дерево было моим коньком, но я не стал ничего говорить. Я продолжал наблюдать за разгрузкой, время от времени задавая вопросы, почему то или иное бревно кажется инспектору некачественным. Я ни разу не обмолвился, что он может ошибаться, Я делал упор на то, что хочу разобраться в ситуации, чтобы поставить фирме именно такой лес, какой соответствует ее потребностям. Задавая вопросы дружеским тоном и не оспаривая результатов их инспекции, я сумел смягчить его воинственное настроение. Напряженность между нами ослабла, лед растаял, отдельные мои замечания зародили в его душе подозрение, что, возможно, Отвергнутые им бревна соответствуют тому сорту, который заказала фирма, но для их цели они должны были закупить более дорогостоящий сорт древесины. Я был очень осторожен, чтобы он не почувствовал, что и сам я считаю именно так. Постепенно его настроение полностью изменилось. Он даже признался мне, что не слишком силен в белой сосне, и начал расспрашивать меня о качестве того или иного бревна — Я объяснил, почему считаю качество дерева соответствующим накладной. Но продолжал настаивать, что мы ни в коем случае не намерены заставлять фирму принимать товар, если он не соответствует их потребностям. Наконец инспектор начал чувствовать себя виноватым, когда какое-нибудь бревно казалось ему неудовлетворительным. В конце концов он понял, что фирма ошиблась и заказала не тот сорт древесины, который им был нужен. В результате он заново пересмотрел всю партию после моего отъезда, принял ее, и мы получили чек на полную сумму. Всего лишь немного такта и сдержанности помогли моей фирме сэкономить приличную сумму, а добрые отношения, которые мне удалось сохранить, «Невозможно оценить деньгами».